В веранду окутывал сумрак. Луна давно зашла, и вся Корсика спала. Темноту нарушали только белое платье Айрис и красноватые огоньки в трубке Майкла Скотта. «Сэм Додд!» — бормотал он. «Я ведь знал его, как...» Айрис со стоном вцепилась в руку отца Энтони, сидящего в качалке рядом с ней. «Убийцей не мог быть никто, кроме Додда». Устало заговорил Эллори, положив ноги на перила. «Вы попали в точку, мистер Скотт, когда сказали, что преступнику пришлось заменить пулю позже, так как он не ожидал, что прострелит Макгаверна на вылет. А кто мог бы подменить пулю, если бы она осталась в теле жертвы, как рассчитывал убийца? Только Дод, коронер, который производит вскрытие, обязательное после убийства». Кто мог сохранить в тайне тот факт, что пуля прошла через тело МакГаверна на вылет? Только Дод, владелец похоронного бюро, готовящий тело к погребению. Кто заявил, что пуля была внутри тела? Только Дод, делавший вскрытие. Но если он не виновен, зачем ему лгать? Кто представил пулю Боуина в качестве улики? Только Дод, заявивший, что извлек ее из сердца покойного. Айрис тихо всхлипнула. «Были ли этому подтверждения? Сколько угодно». Дот жил в этом доме и, следовательно, имел доступ в комнату Макгаверна той ночью. Дот обнаружил труп и, следовательно, мог проделать все необходимое без помех. Дот в качестве корнера установил время смерти. Он мог назвать чуть более позднее время, чем было в действительности, прибавив промежуток, в течение которого он двигал комод и менял стулья. Дот, по его собственному признанию, часто охотился на кроликов вместе с Роджером Боуэном. Таким образом, он легко мог обзавестись использованной пулей из пистолета Боуэна, когда тот промазал. Дот, будучи коронером, обладал профессиональными знаниями, позволившими подумать о следах на пуле, и имел микроскоп для проверки этих следов. Потом я заполучил доказательства. В комнате Дотда я обнаружил плетеный стул, с дырой в спинке. А самое важное, я знал, что если после эксгумации в теле Макгаверна окажется пулевая рана в груди и выходное отверстие в спине, то будет полностью доказано, что Дод лгал в своем официальном рапорте и что моя цепь умозаключений абсолютно верна. Мы раскопали тело и обнаружили выходное отверстие. Мои фотографии отправят Дода на электрический стул. «И на суд, божий сын мой!» — тихо произнес в темноте отец Энтони. Эллори вздохнул. Предпочитаю думать, что это проведение заставило пулю пронзить тело Макгаверна на вылет. Если бы она застряла у него в сердце, на что Дот имел все основания рассчитывать, то не было бы ни вмятины в стене, ни дырки в стуле, а, следовательно, и причины эксгумировать труп. Дот предъявил бы после вскрытия пулю Боуэна И для бедного юноши из этого не вышло бы ничего хорошего. Но Сэм Дот воскликнула Айрис, закрыв лицо руками. Я знаю его с тех пор, когда была маленькой девочкой. Он всегда был таким спокойным и мягким. Эллари поднялся, и его ботинки заскрипели по полу веранды. Наклонившись, он приподнял подбородок девушки и с тоской глянул в ее едва видимое в темноте лицо. «Красота, подобная вашей, опасный дар, моя дорогая. Ваш спокойный и мягкий Сэм Додд убил Макгаверна, чтобы избавиться от одного соперника, и ложно обвинил в убийстве Боуэна, чтобы освободиться от другого». «Соперника?» — ахнула Айрис. «Черт возьми!» — буркнул Скотт. «Ваши глаза зорки, сын мой», — прошептал отец Энтони. «Надежда не имеет возраста». Тихо произнес Эллари Сэм Дот любил вас. Элари Квин Невидимый влюбленный, читал Михаил Прокопов.